Паника, охватившая Василия Васильевича после неожиданного свидетельского наскока, потихоньку начала отступать. Часть его мозга оставалась непорализованной и работала с прежней быстротой. Кафе ты поистине из-за 10 лет с собаками не отыщешь с мужеством отчаяния думал понасёл. А депутат проклятый своей «Личной хмурзилкой всенародно хвастать не станет. И с проститутками тоже. Пойди докажи, за деньги оно вышло. Или по любви. Девушки чеков не выдают». «Я начал было Бонасюк. Ты, козлина, садись и пиши!» Следователь бросил Бонасюку лис чистой бумаги и хариковую авторушку с ужасающе обгрызенным концом. Терший карман шире. Василий Васильевич решил стоять настойчит. Только вот почему он так убиен, без предерчиков не спрашивает, ещё просит или ничего не знает. Я поистине ничего такого не знаю, выпалил подносю крутающим голосом. Что? Так ты гад не уразумел своего положения? Зараслеватель, нарисавший над подносюком подобно грозовой туче, отчего Василий Васильевич исхитрился пересчитать золотые коронки в следовательском рту и определить, что в его обеденном арсионе присутствовало нечто чесночное, запитое чем-то спиртным. Во рту же Вась-Вася с утра и маковой рассинки не было. «Вот как засажу тебя на ночь в камеру к уркам, — пообещал следователь, к утру задницу своей не узнаешь. Ни героев, ни камикадзе». Пашире Васильевич, конечно же, не был. Выбегли, убырзав вполне правдоподобно. А не ведь ко дням по листьям и припить могут запросто. Холодея подумал баносьюк. Время, конечно, вроде бы какое-то другое, а вот сказалось ли оно в этих методах, если сказалось, то в какую сторону проверить на субсте закисе или в боистинии гнилое? Душевная слабость охватила бацвася, вас, и он ей едва не едва ли сознался. уже был и рот открыт, когда мозг поразило мысль, хотя бы в мечтах ты признаешь, что поистине и будет только хуже. Это здравое рассуждение восстановило его почти иссякшей силой. Неожиданно две кабинета распахнулись, и вошёл мужчина в возрасте, одетой и манерах поведения пасующий наш ветры, как от леистовый передний Я работаю в милиции, младший сержант Василий Работа, конечно, опасная, но мне по силам ОВД Порошиловского района Ростова-на-Дону Окончил школу милиции в девяносто пятом году Зарплата маленькая, работаю за идею Идея в том, что я главный и я всех имею За разбитие спиртных напитков в неположенном месте Детки, скидывайтесь ко мне, а, все вместе Ездим с бациками по району, стрижем капусту Летом народу полно, зимой не густо План поимки преступников всегда выполняем Если кого не ты считаемся прохожими добираем могу найти у тебя к примеру пакет травки вы не заплатишь процесс будет круче чем у кавки судья местный тоже не просто на подъём его прослесис начинает от цифрой в 1 млн но ну а там как следователь перепишет дело при аресте рядом обнаружили мёртвое тело в конечном итоге ты заплатишь и съедешь мой друг это тебе не кварто к винту и твой круг Проверяем документы лиц кавказской национальности и лиц относящихся к красной степени маргинальности, отрабатывать приёмы и прочие боевые умения. Ходим в камеры предварительного заключения. Избили, Не, мамаша, это он просто упал. Кто хочет встать? Мерит за нейром, мерит за нейром, мерит за нейром. Кто хочет встать? Мерит за нейром, мерит за нейром. Кто хочет встать? цанером, медизанером, цисанером. Он хочет стуль на стол, сверху те прозрачный полиэтиленовый пакет, наполненный, судя по виду, либо мелом, либо липбастром. К чему бы это поистине? Обеспокоился Банасюк и от нехорошего предчувствия ему сразу поплохело. Нашли в машине этого Гаврика леднески вну на восьмась. Оформили спагетти, всё как положено. Так те ещё герайна побоился, будро потёр руки соверять, поедая баносику каплута ягном взглядом. Что бы насил, подключился бление с пятёрочка уже есть. Васьвась -вась почувствовал себя собирателем клюквы, угодившим в непролазную трясину среди таёжной глуши. Он был настолько увшён, что не заметил появления в кабинете очередного действующего лица. Между тем, ему стоило уделить внимание. высокий, солидный мужчина с проседью в волосах и золотым перстнем такого размера, в сравнении с которым Гайке следовать ли и Близнецы выглядели грушечными из подарочного набора новорождённого нового русского. Пошёл в кабинет с спокойным достоинством большого начальника. Собственно, большим начальником незнакомец и был. Доказательством тому послужила синхронная реакция следователя с близнецом. Оба соскочили с кульев с резвостью теннисных мячиков. И едва только начальник кивнул им на дверь, их мгновенно, словно ветром вздул. Полковник Украинский, ибо это был именно он, уселся, тяжело вздохнул и, наконец, одарил вась-вась от следом строгого, но справедливого отца. Да бы тот понял, худшее позади. Пожорят, конечно, но в меру. Если он вась-вась проявит сознательность и прекратит забивать следствие в бати. Как только Бонасюк обостренным чутьем попавшего западню с животного уловил все эти нюансы, его неумолимо повлекло к полковнику, точно потрепанную штормом шхуну в безопасную тихую гавань. Бонасюк, вопреки своему очень незавидному положению, клёдом на парадок Ate трюк с участием доброго и злого следователя совершенно сознатно хладнокровно прикинулся дураком и пошёл молоть языком рассказал украинскому историку в которой на одно параптивое слово приходилось двое больше прихни поведал полковнику многое прикине как на духу мамой клянусь ну разумеется далеко не всё клиентуру свою весьма избирательно кого припомним Аку Пестени. И по забыть. Память, по честному, не молодая. Всех ты не упомнишь. Имя Анны Ледовой им так и не было названо. К чести Василия Васильевич, участир супруги неблагодетельной в банных делах. Его все осталось заката. Местоположение-то и никак с отчётами Васивасиев, правда, пришлось ждать. Соперанки поищите, пожалуйста, раз вам нужно. а вот опата сотки в позапрошлую пятницу после которой четверыре ночных налётчиков отправились на корм рыбам восьмой -вось даже не заикнулся украинским настаивал считать безследствием в наличии четвёрки отмороз на вопросом второстепенным спросил я как бы не нарочно прослуп пятницу кстати кто у тебя парится ребята холодее признался баносюк хотя поле еле-менее сносную лапшу по этому вопросу успел уже заготовить, было время и на даче ткали. Что за ребята? Но знакомые мне в Христине, бизнесмены какие-то, и никто больше не беспокоил по каким-то ружским по этой реферации украинских. По честному не знаю. Вроде заходили к ним какие-то парни, а может, пояснений нет. Я в подвале весь ещё крест-ку перебирал. Ничего поправлять не видел. Понятное дело, бурлют. Ты же не крайний. Эти преступники мешком вовкины наркоманы, скорее всего, обгадили. Кто-то такой впадипарился, что крючян оказался. Ну это был выезд. Кранский задумчиво поглядел на вас в ласки. Всё-то ты толстый враль видел. Чтоб тебе наши полторы недели на даче скрываться. Ну да ладно. Успеешь, сказал. В общем-то да. Украинский устал, а потер виски. «Сейчас поедешь с моими ребятами и все до одной кассеты сдашь», – Бонасюк с готовностью закивал. «Потом поглядим, что с тобой делать», – добавил Сергей Михайлович задумчиво. Бонасюк в который раз запаниковал. «Разрешите, товарищ полковник!» – в кабинете снова появился следователь. «Заходи!» – Украинский встал из-за стола и торопливо направился на балкон. Ты переслушай сюда, Вася. Следователь опять склонился к Василию Васильевичу, он вызвал у того острое чувство мучительного отвратительного дежавю. Ты работаешь на нас. Делаешь то же самое, во все записи приносишь мне. Понял? Обманешь накажу. В болтнёжком я тебе язык вырву и в закису засуну. Василий Васильевич энергично закивал в ответ. В течение следующего получился, что тайник Василия Васильевича был опустошен следователем и его близнецом. Оба действовали с салшностью голодных медведей, разоряющих члены ули. Собственно, сам тайник представлял из себя большой металлический ящик, закрепленный за подосюком на кафедре еще с преподавательских времен, да так оставшийся в его распоряжении. Сотрудником института Василий Васильевич уже два года как не числился, но и иногда захаживал в гости. Кстати говоря, бывшие коллеги всегда были ему рады. Многие сами подумывали о том, чтобы податься на вольное хлеба, а потому поглядывали на бывшего доцента со смешанным чувством зависти и восхищения. «Гляди, как поднялся!» – восхищали их доктора и кандидата. Так что Бонасюк на родной кафедре слыл, достойно подражания примера. Ему же самому представлялось, что лучшего схрона и придумать невозможно. Долгое время так оно и было. Как только следователи Близнец полностью выгребли накопленный по-своему компромат, все троица дружно устремилась к выходу. Точнее говоря, подталкиваемый в спину Бонасюк указывал путь несущим сумки работникам правопорядка. Спявшиеся в коридорах знакомые приветливо кивали по натяку. Василий Васильевич потал головой в ответ, сдерживая рыдание. Я, ощущая себя опьяншимся от страдателёнка, брошенным на пошиво балка. Ох, крестичка, мысленно стонал Василий Васильевич. Если бы не ты, всего бы этого кошмара со мной бы не приключилось. Уж лучше бы ты поистине на вступительных экзаменах проходил. Покидать стены Альма-Матер ему мучительно не хотелось, только как ни крути, выйти так всё одно придётся без надёжного слитного поноску. Он шагнул из прохлады факультетского вестибюля на знойную улицу, словно смертный на шефот. Тяжёлая дверь с грохотом захлопнулась у него за спиной.